Пролог. Непонятная штука, не похожая ни на самолет, ни даже, черт побери, на классический неопознанный летающий объект вынырнула из облаков. Стремительным броском, развивая явно умопомрачительную скорость, она приблизилась к вертолету то ли рыбнадзора, то ли какой-то иной службы. Мир налетевшему по своим делам над водохранилищем, а затем без лишних сантиментов долбануло его отчетливо видным даже летним днем ярко синим лучом результат данного деяния походил на действие футуристических лазерных пушек в каких нибудь компьютерных играх машина распалась на две практически Симметричные половины, которые, повинуясь закону всемирного тяготения, спустя несколько секунд бултыхнулись в воду с громким бульком. Интересно, почему они так и не взорвались? А агрессор, напоминающий получившую птичьи крылья стрекозу чудовищных размеров, снова набрал высоту. Он медленно летел. Куда-то на восток или на запад. Сегодня уж слишком большая облачность, чтобы заметить солнце сквозь пелену туч. Да и с ориентированием на местность у меня проблемы то ли с рождения, то ли из детского сада. Я машинально взглянул на поплавок и тут же дернул со всей дури удилище вверх стержень гусиного пера который по своим качествам ничуть не уступал цветастым импортным пластиковым игрушкам перешел из горизонтального положения вертикальное. более того индикатор поклевки упорно стремился солдатикам уйти на дно зная характер местных злобных пескарей медлить не стоило опоздаешь подсечь червя съедят а крючок обсосут и выплюнут, если, конечно, не проглотят сходу острую железяку, загнав ее даже не в губу, а в желудок. Бывают и такие экземпляры, жадные, словно наше родное правительство. Сколько же с ними мороки!» в вытянутую руку ткнулась повисшая на конце лески серебристая чешуйчатая тушка, отчаянно бьющая хвостом. Извлеченная из родной среды рыба изо всех своих невеликих сил сопротивлялась и все еще на что-то надеялась. Я легко отцепил ее и взглянул на место крушения. Там не было видно ни одной головы, плывших, к не такому уж далекому берегу людей. Зато расплывалось здоровое масляное пятно. Негаллюцинация! Последние с собой водоемы не загрязняют. Третья мировая, предположил я, медленно осознавая увиденное. В привычной рамке жизни оно, мягко говоря, не вписывалось. А потому разум постепенно впадал в состояние, близкое к ногдауну. Рука чисто рефлекторно стиснула пальцы в которых бился медленно задыхающийся, привычной среды обитания улов. Или и правда, инопланетяне. Казалось, Святослав прочел мои толком не сформировавшиеся еще мысли. Он также оцепенело пялился в небеса, только с куда большим комфортом. Сидя на свежесорванной охапке, подстеленной для пущего комфорта травы, И в позе роденовского мыслителя. Впрочем, и обликом он походил на известную скульптуру, чем лишь усиливал впечатление. Кудрявый, с волосами темно-каштанового цвета, загорелый до черноты мускулистый. Только яркие зеленые глаза выбивались из общей картины. Судя по всему, его мозгам от анализа увиденного тоже весьма серьезно досталось. Будь они компьютером, протестующий писк уже разносился бы на всю округу. Откуда-нибудь из далекой-далекой галактики или новое измерения, расположенного за ближайшим углом пространственно-временного континуума. А может, мне просто пора в палату с мягкими стенами? рукавными белыми рубашками и добрыми мускулистыми санитарами. «Лучше не надейся на это, Славик», — посоветовал ему я, вопреки собственным словам, все же надеясь на лучшее, то есть на ухудшение рассудка своего друга и двоюродного брата, с которым мы, по случаю выходных, выбрались немного отдохнуть на рыбалке. Любовик к вдумчивому сиденью с удочками... Обоим привил еще наш общий дедушка, уже лет десять, как покинувший бренный мир. И подобное времяпрепровождение для всех его потомков делом являлось отнюдь нередким. Коллективных галлюцинаций не бывает, только миражи. Добыча отправилась в ржавый двухлитровый бидончик, помнивший еще построение коммунизма. Он был примерно наполовину заполнен водой. да позволяла пескарям, красноперкам, окунькам и прочим обитателям мокрой стихии некоторое время пожить, дожидаясь попадания на разделочную доску. Ну, или как минимум не протухнуть на более чем тридцатиградусном пекле. Куканам пользоваться для этой цели еще в детстве уж и покойный старший родич отсоветовал заявляя, что подобный способ резко снижает улов. Мол, рыба чует боль собратьев и уходит в сторону. Хотя щуки и другие водоплавающие хищники напротив активизируются. Но блесны с собой сегодня нет, да и не люблю ее, если честно. И тут донесся какой-то непонятный, еле слышимый звук. Повернув голову в его сторону, я увидел метрах в ста пятидесяти левее себя еще одного отдыхающего. Он махал руками, показывая непонятно кому то на небо, то на воду, а еще, судя по всему, выражал свое удивление настолько громко, что его можно было расслышать даже на таком расстоянии. «Стасик, это не мираж» решил Святослав, наконец отмирая и поднимаясь на ноги. Если в дело пошла секретная техника, то и до атомной бомбардировки недалеко. А уж в случае, если летающий аппарат, вооруженный бластером и управляемый совсем не людьми, гоняется за гражданскими вертолетами, ну тогда дело совсем швах. Может дойти до геноцида, то есть, футы, ты, ксеноцида. Мы же для инопланетян самые натуральные чужие. В любом случае, пора бежать. Только вот куда? Шансов уцелеть в надвигающейся буйне, чем бы она ни была, у простого человека столько же, сколько вот у этих пойманных рыбок. Я по натуре человек логичный и рациональный. В мистику и приметы не верю принципиально. Но бедончик над водой перевернул. Вдруг пронесет. Маловероятно, конечно, но в таком деле и десятитысячной долей процента пренебрегать нельзя. В набегающей на крупную гальку волны полетел десяток мелких тушек, годных, если честно, только на приготовление ухи или кормление кошек. Большая их часть закачалась кверху брюхом без всяких признаков жизни. Но две-три рыбки, в том числе и моя последняя добыча, шустро забили хвостами по мелководью. Спустя какую-то секунду они уже скрылись в глубинах водохранилища, где их ждала долгая жизнь и спокойная смерть от старости. Или же, что более вероятно, преждевременная скоропостижная смерть в зубах щуки. А может быть, сама.